Глава шестая. Вопросы, вопросы, вопросы. Следующие несколько часов оказались для меня подобием пытки. Я все же решилась поехать с Эйденом в одном седле, пытаясь перебороть свой страх и доверившись жениху. Но как же это оказалось страшно. Эйден помог мне забраться на ослепительно белого коня с длинной белой гривой, а сам сел сзади, обнимая за талию и прижимая к себе ближе. «Держись за поводья и облокотись на меня». — сказал он на ушко, обдавая меня горячим дыханием. — Ничего не бойся. Я всегда рядом и крепко тебя держу. К тому же животное прекрасно чувствует эмоции наездника, и чем спокойнее будешь ты, тем спокойнее будет вести себя конь. Так что расслабься и доверься мне. — Ага. — Ну да, легко сказать расслабься, особенно если ты едешь сейчас на своей фобии. Даже несмотря на всю красоту и грацию коня, сильного, надежного мужчины сзади и насмешливого взгляда наглого демона, Я не могла расслабиться и отключить свой страх. Поэтому несколько часов проехала в напряжении, сосредотачиваясь только на том, чтобы не свалиться с лошади. Все это время мне было абсолютно не до вопросов, и я уже тысячу раз пожалела, что согласилась на эту поездку. Листик, так же как и Эйден, старался меня приободрить и расслабить. Малыш уселся на моем плече и как бы невзначай поглаживал и щекотал своими мягкими лапками. Помогала, правда, не очень хорошо, но своего защитника я все равно поблагодарила, чему он несказанно был рад. Немного отпустить свой страх получилось только, когда дорога стала совсем монотонной и сидеть было не в моготу. Пейзаж вокруг не сменялся уже довольно давно, и это однообразное зелень не стало клонить в сон. А это верный признак того, что страх начал отступать. Поэтому после небольшого привала, Еще одного предложения пересесть в карету и моего отказа, я уже более уверенно сидела в седле и, наконец, созрела для своего вагона вопросов. «Дан, а можно спросить?» Демон посмотрел на меня лукавым взглядом. «Что, похоже, кто-то преодолел себя и, наконец, вспомнил о терзающих милую головку вопросах?» «Ну да». Хоть он и смутил меня своим замечанием, но любопытство пересиливало. «Так что, можно?» «Задавай». Хотнул он, сверкнув глазами, и сделал неопределенный жест рукой. Я не поняла, что он мог означать, поэтому не стала заострять внимание. «Почему вас называют демоны? Насколько я помню, говорили, что раньше эти существа, с которыми вы слились, назывались дамианы. Как вы выглядите в боевой ипостаси? У вас есть рога и, и крылья, и...» Эйден сжал меня так, что как-то мгновенно стало не хватать воздуха. Хотела было возмутиться, даже рот открыла, чтобы вылить на него все свое недовольство но так же быстро захлопнула поняв что только что спросила и по победному блеску в глазах ухмыляющегося демона поняла что он тоже все понял ой блин вот правильно говорят язык мой враг мой так значит ты и номерянка протянул этот тип усмехаясь нет я просто любопытная и в обители нам про ваше королевство ничего не рассказывали предприняла попытку выправить ситуацию в прежнее направление но как оказалось зря Демон на мое заявление лишь расхохотался. «Ну, конечно. И страшные сказки на ночь в детстве не читали, пугая злобными, рогатыми и крылатыми демонами, ворующими невинных дев посреди ночи и утаскивающих в свои чертоги». «Эм... Нет, ну, может, на Эндоре такими сказками и пугают детишек, но на земле вроде как другие страшилки». Я смущенно закусила губу, и пока раздумывала, как попробовать оправдаться, Дан обернулся к Эйдену. «Если вам важно скрыть эту информацию от окружающих, то не волнуйтесь, я выдавать ее всем и каждому не собираюсь и буду молчать, как негиарский плутан, клянусь». Дан выставил перед собой открытую ладонь, где вновь полыхнул уже знакомый мне белый шарик, означающий, что он произнес нерушимую клятву. «Ну а то, что Адель не Саендора, я догадался еще ночью», – продолжил он насмешливо, – «а я поспешила обернуться назад». «Ведь за нами ехал целый отряд, и они сейчас узнают, что я из другого мира». Но, обернувшись, я никого не увидела. «Эм, а где все?» – проговорила ошарашенно, осматривая совершенно пустую дорогу. «Я дал указание держаться от нас на большом расстоянии», – помолчал немного, наслаждаясь моим ошарашенным лицом, и продолжил. «Как знал, что услышу что-то невероятно интересное и непредназначенное для лишних ушей». «Указание? Какое указание?» «Но ты же ничего не говорил». Начала я растеряна но тут же одернула себя. Не говорил, но был странный жест. По всей видимости, он и был сигналом к тому, чтобы нас оставили в покое. Что ж, Адан не промах. Хорошо подготовился. Это он с виду такой раздолбай-пофигист, а на деле все просчитал. Значит, рано я составила о нем мнение. Ну да, не говорил, подтвердил он, усмехаясь, но должны же быть у меня свои секретики, пусть и небольшие. Не все же вам секретничать и хранить тайны. «Я что, не принц, что ли? У каждого уважающего себя принца должен быть свой секрет, а то и не один», продолжил он уже с наигранной важностью. «У Эдена вот есть ты, маленькая и иномерянка, о которой никто не знает. У брата его тоже наверняка несколько скелетов негиарских плутанов в шкафу имеются. А я что, в пролете? Мне тоже захотелось быть важным, с большим и страшным секретом». Я закусила губу, чтобы не расхохотаться. «Настолько непосредственным он сейчас был, настолько нетипичным и простым, что я просто не знала, как реагировать». «Ладно, Дан, мы тебя поняли, можешь не продолжать», – со смешком заключил Эд. «Ты большой и важный принц просто огромными секретами, о которых никто ничего не знает». А затем посерьезнел и продолжил. «Но если серьезно, спасибо. Нам правда важно, чтобы о происхождении Адель никто не знал, особенно в замке». О, да, понимаю, хохотнул он. Придворные сплетники быстро выведают и распространят такую интересную информацию. А я так подразумеваю, что твое прибытие на Аендор было очень интересным. Я прав? Я снова закусила губу и осторожно кивнула, за что удосужилась насмешливого кивка. Ну вот, что и требовалось доказать. А сплетники есть в любом королевстве. У нас их тоже хватает, с той лишь разницей, что действуют они более коварно, чем ваши. Но не переживай, пока я буду у вас гостить, то защищу твою малышку от злых и коварных придворных лайери. даю слово. Особенно, когда ты будешь занят важными государственными делами. Он нахально подмигнул, а я невольно залилась краской. Интересно, в каком смысле он за мной приглядывать собирается? Хотя не спорю, если Дан задержится в королевском замке, мне будет намного спокойнее. Пусть Дан и раздолбай, но зато не злобный, да и клятву дал. К тому же я к нему уже успела привыкнуть. Все же лучше, если рядом будет находиться знакомый человек, эм, то есть демон». Эйден же кивнул и пожал Дану руку. «Спасибо. Если ты на это подпишешься, то я буду твоим должником. Смотри, я тебя за язык не тянул». На этом предложении принц демонов усмехнулся. Беззлобно, но многообещающе. Сразу стало понятно, что если будет нужно, свою выгоду он не упустит. Его глаза снова мимолетно полыхнули красным, а затем Дан расплылся в самой своей очаровательной улыбке. «Ну так что, мальчики и девочки, давайте договоримся так. Сначала вы мне рассказываете, как ты, Адель, очутилась в нашем мире, в подробностях и красноречиво. Затем поведаете, как вы оба оказались в Верумском лесу, одни без охраны. А уже потом я отвечу на весь твой вагон вопросов, милашка». И смотрит при этом так нахально, жарко и обезоруживающе, что щеки снова порозовели. Как у него только получается с одного взгляда или жеста выбить у человека все связанные мысли. Вот ведь искуситель. Обернулась на Эйдена, который легко качнул головой, как бы разрешая поведать все, что знаю. Ну ладно, раз можно, тогда расскажу. Несколько недель назад я нашла на дороге красивый кулон с зеленым камнем. Весь скомканный рассказ занял не больше десяти минут, но за это время демон успел и повеселиться, и нахмуриться, и даже призадуматься. Под конец истории от веселья не осталось и следа. Так значит, кто-то нашел и активировал давно потерянный пространственный камень. Интересно. Дан какое-то время выглядел действительно задумчивым, словно прикидывал в уме, кто и зачем мог это сделать. Затем обернулся к нам, продолжая витать где-то далеко в своих мыслях. Достал небольшой черный камень, обрамленный серебряным кованым железом с витиеватым рисунком, и накрыл его ладонью. После чего вокруг нас образовалась абсолютная тишина. Я огляделась и заметила, что все, кто был рядом, не обратили на это действие никакого внимания, продолжая заниматься своими делами. Это что же, портативный аналог полога тишины? Я смотрела на камень такими удивленными глазами, что Эйден решил пояснить. Это селенцианит. Камень тишины, если по-простому. Благодаря ему нас с внешней стороны никто не сможет услышать. Довольно редкий и не особо популярный в наших краях. По той простой причине, что все привыкли пользоваться пологом тишины. «У нас тоже», – кивнул Дан. «Но, учитывая, что нам предстоял путь в соседнее королевство, которое долгое время нас знать не знало, к тому же через Верумский лес, где обычной магией не попользуешься, то я решил перестраховаться. Так что в моем арсенале вы не такую ерунду найдете». И подмигнул, правда, как-то не очень весело а у меня уже упрочилось подозрение, что внешность этого демона очень обманчива, и принц Данталион не такой простой и беспечный, каким хочет казаться. «Так, возвращаюсь к повестке дня», — продолжил он, постукивая по столу пальцами. «Адель, каким даром ты обладаешь?» Внимательно посмотрел на меня, а я... я растерялась. Ведь за весь рассказ я действительно не сказала, какой дар у меня открылся в Аэндоре. Старалась как-то обойти этот вопрос но я о внезапной заморозке Алистера тоже не упоминала. Просто прекрасно помню, что Эйден просил не распространять эту информацию. Вот я и молчала, а тут даже не знаю, что делать. Я перевела взгляд на Эда в поисках поддержки или намека, как мне поступить, и заметила, что он не отрывал взгляд от Дана, словно старался понять его мысли, прочесть их. А к чему такой интерес? Демон ответил не сразу. Сначала повертел задумчиво в руках камень тишины, Затем оставил его в покое и сцепил руки в замок. «Скажи, Эд, у вас не пропадали сильные маги из королевства в последнее время?» Проигнорировал он вопрос, но огорошил своим. «Нет», — после минутного молчания ответил мой жених. «А почему ты спрашиваешь?» «У нас вот пропали. Три сильных мага примерно три года назад. Просто в один день взяли и исчезли. Причем так, что ни одна ищейка не смогла их отыскать, ни живыми, ни мертвыми». «Я теперь думаю, они причастны ли они ко всей этой истории?» «А почему ты думаешь, что они могут быть к этому причастны?» спросила напряженно, инстинктивно прижимаясь к Эду ближе. «Может, они просто ушли сами по себе?» «Может, и так», кивнул демон. «Но ввиду некоторых обстоятельств у меня есть подозрение, что их кто-то переманил». «Почему ты так думаешь?» спросил Эйден, на что Дан неопределенно пожал плечами. «Сложно сказать». Интуиция – истечение некоторых обстоятельств. К тому же, ввиду последних обстоятельств, думаю, король Родерик хочет проверить меня и моих людей на причастность ко всему этому. К чему? Не совсем поняла я. Дан невесело усмехнулся. К появлению на Аендории и на Мирянке, найденному пространственному камню, считавшемуся давно утерянным. Что-то мне подсказывает, что нашелся именно наш камень, который должен находиться у демонов. К тому же король прислал приглашение посетить свою страну совсем недавно. Я подразумеваю, это случилось практически сразу после того, как ему стало известно о тебе и обстоятельствах твоего появления. Адель переместилась сюда около трех недель назад. Ну вот и приглашение пришло примерно в это время, подтвердил Дан и вновь посмотрел на меня. Так что расскажите, какой у тебя дар, милашка? И так не вязалось это простое и фамильярное обращение с серьезностью разговора, что я даже зависла на минуту. Эйден накрыл мою руку своей и легонько сжал, давая понять, что рядом и бояться мне нечего. «Дан, прежде чем модель скажет о своей магии, ты поклянешься, что не причастен к ее появлению на Аэндоре», — предельно серьезно проговорил Эд. «А также не знаешь наверняка никого, кто может быть в этом замешан». Данталеон устало закатил глаза и издал страдальческий вздох, мгновенно возвращая себе маску пофигиста. «Вот почему, если случается какая-нибудь ерунда, причем неважно где и с кем, то сразу во всем винят демонов?» «Я тебя ни в чем не обвиняю», – спокойно резюмировал Эйден. «Просто хочу быть уверенным, что не совершаю ошибку, доверившись. И ты, как наследный принц, прекрасно меня понимаешь». Демон лениво усмехнулся и кивнул. «Ладно, так и быть». Он раскрыл ладонь, на которой образовался уже знакомый мне шарик нерушимой клятвы. «Я, Данталион, Тыран, Ринверг, наследный принц королевства демонов, даю клятву, что не причастен к появлению тут и иномерянки Аделаны. Извини, настоящего полного имени твоего я не знаю». Он лукаво подмигнул и продолжил. «А также не знаю никого, кто может быть причастен к этому». На этих словах шарик ярко вспыхнул и тут же впитался в руку оставив после себя лишь небольшое сияние, которое тоже через пару секунд погасло. Очередная нерушимая клятва была дана. «Мне кажется, это несправедливо». Наигранно обидчиво продолжил демон. «Я уже третью клятву вам двоим даю, а вы мне еще ни одной. Так нечестно». Сложил руки на груди, выглядывая из подлобья. «Я же оторопела. Как у него получается так быстро менять настрой разговора?» Причем за всеми этими метаморфозами и уследить как следует не получается. Эйден на его замечаниях мыкнул. «Могу дать тебе клятву, что по прибытии в королевство ты будешь неприкосновенен и что тут же получишь транспортировочный артефакт, заряженный на королевство демонов, чтобы в обратный путь вам не пришлось отправляться через лес». Дан усмехнулся и махнул рукой. «Фиг с вами. Я и на словах вам поверю». Затем сложил руки и усмехнулся. «Ну так что?» «Расскажите мне, что за редкий дар скрывает в себе малышка Адалана, или мне самому разгадывать?» «Можешь попытаться», – усмехнулся Эд, – я же добавила немного кокетливо, чем заслужила недовольный взгляд своего жениха. «Дам подсказку. Если мне не понравится какое-то твое действие, то остановить тебя для меня не будет проблемой». Вроде бы ничего такого особенного не сказала, а Дан моментально изменился в лице. Вся расслабленность, весь пофигизм мгновенно улетучился, и перед нами предстал собранный, серьезный мужчина, который не сводил с меня удивленного и настороженного взгляда. «Не может этого быть», – выдохнул он и подобрался. «Только не говори, что тебя наделили тем, что демоны потеряли почти триста лет назад».